Глава двадцать первая. Утром Руслан докладывал на экстренно созванном совете. Это все, что я могу сказать. Когда мы вернулись к зоне, видимых изменений не было. Вы можете оценить это по снимкам, сделанным до и после случившегося. Называется найти десять отличий. Прокомментировал Смотров, листая выведенные на общий монитор снимки. Очень жаль, что вы не засняли само событие. Пожаловалась Маргарита. Можете еще раз описать, что вы видели, пожалуйста. Всё произошло слишком неожиданно и слишком быстро. Сначала наше внимание приковала к себе низколетящая незида. Поверьте, это то ещё зрелище, когда видишь её не на снимках, а вживую. Потом раздался сильный шум со стороны зоны поражения. Оттуда же вертикально вверх выстрелил какой-то тёмный объект. Мы едва успели заметить его. Каким был этот объект? На этот раз вопрос задал Казинский. Какой он был формы, какого цвета? Он был овальной формы, кажется, тёмный. можно сказать, даже чёрный, по блеску волка как отполированный. С нашей точки наблюдения он казался совсем небольшим, но мы находились на приличном расстоянии от зоны. Думаю, что в диаметре эта штука была метр 3, а то и все 4. В длину раза в 2 больше. Но это лишь мои прикидки. Руслан пытался вспомнить какие-то полезные детали, но больше в голову ничего не приходило. А какого диаметра сейчас полусфера в центре зоны, по вашим ощущениям? Д метра 4 где-то. Может, и много больше. Вы думаете, что этот объект вылетел из полусферы? Маргарита нахмурилась. Я просто не вижу других вариантов. Руслан пожал плечами. Не вы один, Казинский озадаченно почесал себя за волосы. А вы не заметили, не оставался ли за объектом какой-нибудь след в воздухе? Например, как хвост у ракеты. Вы же видели, как ракета взлетает. Видел, конечно, на видео. Но такого явного следа я не помню. Может, что-то и было, но не такое очевидное, как при запуске ракеты. Да и объект двигался слишком быстро и из-за этого оказался каким-то размытым. Но никаких огненных или дымных следов точно не было. Ясно, спасибо. Казинский наконец оставил Руслана в покое и обратился к остальным. Ясно, что ничего не ясно. Он разочарованно вздохнул и почесал затылок. Вывод напрашивается только один. Этот снаряд был выпущен самой зоной, вернее, тем, что под ней, через то же отверстие, через которое в него попадают заражённые. Снаряд был запущен с невероятной скоростью, и в это же время мимо проплывала Немизида. Проплывала по очень низкой орбите. Совпадение? Или энергия объекта была достаточна, чтобы доставить его прямиком к Немизиде? Мне почему-то в совпадение верится меньше. Он замолчал и вопросительно посмотрел на коллег. Согласен, Мичурин по барабанил пальцами по столу. Что ж, эта версия подтверждает наше понимание ситуации и вносит в него новые детали. С учетом той информации, что мы собрали за последние недели, ситуация выглядит следующим образом: каждая зона — это биологический завод по сбору, переработке и передаче ресурсов на нимезиду. Мы видели уже не одно свидетельство того, что зона питается органикой, начиная с расположенных в непосредственной близости деревьев и заканчивая зараженными людьми. Далее все это перерабатывается, формируется в капсулу. и отправляется на орбиту, чтобы её могла подобрать Немизида. Наверняка содержамые капсулы служат для неё питанием. Другого объяснения я не вижу. Но как таким снарядом удаётся преодолеть земное притяжение? Для этого ведь нужны колоссальные затраты энергии. Маргарита развела руками с недоумением, глядя на Мичурина. Мы не знаем, как работает биохимия озон и самой Немизиды. Мичурин пожал плечами. Вероятно, биомасса перерабатывается в какие-то высокоэнергетические соединения. Например, основным источником энергии для наших клеток служит аденозинтрифосфат. Но мы имеем дело с миземой сущностью, и пока не знаем, как эта сущность использует биомассу и накапливает энергию достаточную для запуска объектов на орбиту. Я сейчас вспомнил, полдолг голос Козенский, когда мы впервые наблюдали за ними Зидой, я заметил, что выпущенные из неё объекты почему-то не загорались при входе в атмосферу. Это очень странно. Может, они покрыты каким-то материалом, который и минимизирует трение? А ещё вопрос: как оно узнаёт о готовности той или иной зоны сделать запуск, чтобы оказаться в нужном месте в нужное время? Каким образом происходит эта связь и взаимодействие? Мы действительно ещё очень многого не понимаем. Спасибо за констатацию очевидных вещей, Сизвил Смотров. И когда же оно начнётся, интересно? Это нам тоже неизвестно, ответил Мичурин, будто не поняв, что вопрос Смотрова был риторическим. Но если зона не была разрушена запуском объекта, то будет логичным допустить, что она пригодна для повторного использования. Осмелюсь предположить, что Немизида может оставаться на орбите до тех пор, пока зоны будут поставлять достаточно ресурсов, пока поставки с Земли не прекратятся, и ей просто нет смысла куда-то улетать. Иными словами, резюмировал Смотров, она будет здесь, пока не высушит всю планету. Не совсем, возразил ему Мичурин. Очевидно, что в северных районах зоны не распространяются, как и в море. Да-да, отмахнулся от него Смотров. Я помню про морских обитателей, но если на время о них забыть, то земле грозит тотальное вымирание растений и животных на большей части суши. Для примера можем посмотреть на Амазонию. Она уже в катастрофическом состоянии. Смотров на некоторое время погрузился в свой планшет, ища подходящие снимки. Затем вывел их на экран. Вот, полюбуйтесь. На снимке угадывались очертания Южной Америки. Там, где, помнилось, Руслану раньше зеленели густые дикие джунгли, сейчас господствовала серо-чёрная пустыня. Какой кошмар, вздохнула Лидия. На её глаза навернулись слёзы. Ну что, вы, Лидия, не бывает худо без добра. Зато мы теперь знаем, для чего нужны зоны, Смотров неловко улыбнулся, но юмор никто не оценил. И нам это может пригодиться. Владимир: Маргарита, я могу попросить вас задержаться ненадолго. Хотел бы обсудить с вами пару вопросов. А мы не можем обсудить их при всех? Маргарита недоверчиво изогнула бровь. Мы ведь договорились. Да я, замялся Смотров. Просто не хотел отнимать время у остальных, но можем и сейчас обсудить. Он рассеянно развёл руками. С места никто не сдвинулся. Ну ладно. Я хотел обсудить ваш прогресс. Что там с ресиверами? Хороших новостей пока нет. Ресиверы сгорают. отрезала Маргарита. Ее раздражала необходимость в очередной раз признавать свои неудачи. Я же говорила, как только появятся положительные сдвиги, мы сообщим. Маргарита. Смотров примирительно поднял в ладони. Я ни в коем случае не хотел вас задеть. Наоборот, возможно, что в этой вашей временной неудаче и кроется наш будущий успех. Это какой же? Глаза ученой с подозрением прищурились. Скажите, я ведь правильно понимаю, что перегорают они именно из-за того? что получают слишком большое количество энергии. Я имею в виду, что в принципе энергия к ним поступает. Правильно, уже мягче ответила Маргарита и растерянно посмотрела по сторонам. А куда эта энергия уходит? У нас для этого есть специальные испытательные стенды, сказал Казенский. Они заземлены, так что если вас интересуют технические детали, то энергия уходит в землю. Это можно сравнить с молниезащитой. Огу, хорошо. В голосе смотрового послышалось удовлетворение. Что же хорошего? Это секундный импульс. Ресивер сгорает, и вся полученная энергия просто тратится впустую. Мы всё ещё не можем использовать компактные ресиверы для стабильной передачи. Казинский выдохнул, успокаиваясь, и с грустью в голосе констатировал: пока мы топчимся на месте. Мы говорили, что сейчас работаете с ресиверами размерами примерно в кубометр, уточнил Смотров. Казинский согласно кивнул. Скажите, чисто теоретически, насколько компактным может быть ресивер? Вы можете, например, сделать его размером с кулак или даже меньше. Вы издеваетесь? Не выдержала Маргарита. Зачем вы задаёте вопросы, на которые и так знаете ответы? Такой ресивер работать не будет, он сразу сгорит. Сгорит? Но импульс примет. Смотров подался вперёд, не спуская глаз с Маргариты. Маргарита с Казинским переглянулись. Они, как обычно, сидели рядом, поэтому могли негромко обсудить какие-то технические тонкости, которые кроме них не понимал никто. После недолгого перешептывания Казинский вновь повернулся к Смотрову: "Как кулак может и сможем? Меньше точно нет, но это будет однозначно не жизнеспособный экземпляр. Он сгорит, даже если подать на него совсем слабый импульс. Я хочу обратить внимание всех присутствующих. Тут же вмешалась Маргарита, что подходящих комплектующих у нас осталось не так уж много. тратить их на подобную ерунду, по меньшей мере, глупо. Не спешите с выводами, Смотров говорил спокойно, не реагируя на переживания учёных. Последний вопрос: какое количество энергии сможет пропустить через себя такой ресивер? Это не имеет практического значения, ответила ему Маргарита, перебив Казинского, который открыл был рот. Станция за один импульс может выпустить миллионы вольт, только все они уйдут в землю или что ещё хуже. могут причинять вред тем, кто будет находиться вблизи такого дефектного устройства. Я так понимаю, именно этого Сергей Васильевич и добивается, негромко сказал Руслан, сразу же приковав к себе ошеломлённые взгляды всех присутствующих. Сматрово одобрительно улыбнулся. Может, потрудитесь объяснить? Маргарита переводила взгляд с Руслана на Сматрова и назад. Руслан. Сматров сделал приглашающий жест. Озвучка Олегом свою версию, пожалуйста. Господин Смотров сказал, что нам могут пригодиться новые знания о деятельности зон, а именно о том, что зоны запускают на орбиту посылки с биомассой, получателем которых является Немизида. Руслан посмотрел на Смотрова, тот кивнул ему в ответ. Мы можем воспользоваться этим способом доставки и попытаться уничтожить врага. Других средств у нас нет. Если нам удастся добавить к такой посылке один, а лучше несколько ресиверов, то у нас появится шанс убить эту тварь. Мы направим со станции максимальный импульс, какой она только сможет выдать, и поджжём линию изнутри. Руслан замолчал, смотров в картинно задрав подбородок, аплодировал. Браво, Руслан, отличный план. Сергей Васильевич, перестаньте аплодировать самому себе. Маргарита даже не пыталась скрыть свою неприязнь к Смотрову. Лучше расскажите нам, как именно вы собираетесь сделать так, чтобы в посылку попал наш ресивер. Что-нибудь придумаем, ушёл от прямого ответа Смотров. А что, оживился Мичурин? План элегантен и действительно может сработать. Заставим эту тварь подавиться нашим подарочком. Он подался вперёд и хлопнул рукой по столу. Я же говорил, что она не спроста меняет высоту орбиты, и мы сможем это использовать. Спасибо, Дмитрий Валерьевич, ценю вашу проницательность. Смотров изобразил натянутую улыбку. Что это по существу добавить можете? По существу? Могу, пожалуй, добавить, протянул Мичурин. Если посылки действительно содержат высокоэнергетические соединения, и если нам удастся положить в одну из посылок сюрприз, то разряд со станции нанесёт Немезидею серьёзный урон. Действительно отличный план. А вы случайно не поторопились делить шкуру неубитого медведя, прервала его эйфорические рассуждения Маргарита. И даже если это затея удастся, это ещё не значит, что зоны перестанут пожирать планету. Вы правы, Маргарита. Вмешался Руслан, который уже почувствовал личную причастность к озвученному им плану. Смотров мной просто манипулирует, пронеслось у него в голове. Он отогнал эти мысли и сконцентрировался на Маргарите. Мы действительно понятия не имеем, как поведут себя зоны. Может быть, они станут даже агрессивнее. Но какие у нас есть альтернативы? Наблюдать из бункера, как вымирает наша планета? Маргарита молча смотрела Руслану в глаза, но у неё возражало Через несколько секунд она отвела глаза, и я вам скажу, что не захотел говорить Сергеево Сильевич. Чтобы ресивер попал на ними зиду, нужно, чтобы он сначала попал в центр зоны, а для этого нам придётся кого-нибудь туда отправить. Давайте не будем торопиться, перебил его Смотров. Я готовлю несколько групп к отправке к близлежащим зонам, поскольку мы уже знаем их первичное предназначение, думаю, мы можем себе позволить немного с ними поэкспериментировать. Сергей Васильевич, пожалуйста, скажите, что в ваши эксперименты не будут вовлечены обычные люди. Лидия буквально умоляла Смотрово. Я вам обещаю, Лидия, что никто, кроме моих подопечных, в этих операциях участвовать не будет. И я искренне надеюсь, что ни с одного из моих людей и волос не упадёт. Хотя опасность, конечно же, исключать нельзя. Мы попытаемся причинить ущерб зоне, а какой будет ответная реакция предугадать сложно. Но мы примем все разумные меры предосторожности, обещаю, повторил со Смотров. Лидия вздохнула, но ничего не ответила. Если вопросов для обсуждения больше не осталось, то я попрошу Маргариту и Владимира Александровича как можно скорее предоставить образец ресивера для полевых испытаний. На этом предлагаю встречу считать закрытой. Я созову вас, чтобы доложить результаты операции в зонах. Смотров начал подниматься со своего места. У меня есть вопрос. Когда вы собираетесь освобождать город? Вломомном от волнения голосе Саши соперничали ниуверенность и злость. До этого момента он не сказал ни слова, из-за чего его вопрос оказался полнейшей неожиданностью для всех. Смотров удивлённо открыл рот и медленно опустился в своё кресло. Там мои родные, они в опасности. Сколько мы будем ещё тянуть? Господин Антонов, прорычал Смотров. И я не знаю, сколько вы будете тянуть, а что именно Но если вы имеете в виду планирование военной операции по освобождению Дубны, то оставьте это дело профессионалам. Ваше вмешательство никакой пользы не принесёт. А спешка хороша, только сами знаете где. Занимайтесь лучше учётом провизии. Саша покраснел, но держал спину прямо и взгляд не отвёл. Спасибо за рекомендацию, господин Смотров, но вы не ответили на мой вопрос. Вы слышали доклад Руслана? Саша осмотрелся по сторонам в поисках поддержки. Люди содержатся в скотских условиях, случаи заражения каждый день, а защиты никакой. Его голос опять начал срываться. Каждый час вашего промедления несёт опасность для жизни моих родных, хотя вам этого не понять. Саша понизил тон и выдержал тяжёлый взгляд полковника. Смотров же продолжал смотреть на него в упор, играя желваками. Мы с подполковником Фридманом на завершающем этапе планирования. Как только операция будет надлежащим образом подготовлена, Я всем сообщу. Если вас интересуют приблизительные сроки, то я ожидаю, что мы будем готовы на следующей неделе. Я хочу участвовать в операции. Выпал Саша и покраснел ещё больше. Лидия и Маргарита одновременно повернулись к нему и посмотрели с неодобрением. Мичурин смущённо закашлялся, Смотров закатил глаза. Зачем, спросил он, чтобы после освобождения родные могли поплакать над вашим трупом? Героической смерти захотелось. Боюсь, никто не оценит Лидия, которая сидела по левую руку от Саши, мягко накрыла его ладонь своей и кивнула, соглашаясь с доводами Смотрова. Под давлением осуждающих взглядов, Саша отдёрнул руку, вскочил и пули вылетел из переговорной. "Детский сад какой-то", пробормотал Смотров. "Похоже, наши мужчины по одному сходят с ума. Все вдруг почувствовали себя военными, вместо того, чтобы заниматься чем-то полезным", сказала Маргарита, одарив Руслана неодобрительным взглядом. И вслед за Сашей покинула переговорную. Мичурин и Лидия последовали за ними. Казинский задержался. Я понимаю ситуацию и сделаю всё от меня зависящее, чтобы передать компактный ресивер как можно скорее. Он кивнул Руслану и Смотрову и вышел. Руслан задержись, попросил Смотров, когда Руслан собрался было встать со своего места. Нам сейчас только истерик не хватает. Я его понять могу, ответил Руслан. А я, значит, не могу. В голосе полковника возникли резкие нотки. Но «Ну да ладно, к тебе у меня тоже есть небольшой разговор. Смотров повернулся к Руслану всем корпусом. Нам нужны командиры, которые быстро соображают и умеют проявлять инициативу в сложных ситуациях. Это большая редкость. А ты хорошо себя проявил, поэтому я предлагаю тебе возглавить одну из групп, которые пойдут завтра в зоны. Руслан напешил от такого предложения, но быстро взял себя в руки и выдавил ответ. Если вы действительно считаете, что я готов, то я готов. А ты сам как считаешь? Смотров изучающе смотрел на Руслана. Справишься? Справлюсь. Руслана удивилося уверенности в собственном голосе, но виду не подал. На подобные вопросы нужно отвечать чётко и быстро. Если бы он начал расплываться мыслью по древу и делиться своими сомнениями, это лишь означало бы, что на самом деле он не готов. Смотров удовлетворённо кивнул. Хорошо. Но я тебе хотел сказать ещё кое-что. Ты слишком много думаешь о прошлом. Ты живёшь им и всё пытаешься определить, кто же виноват, что всё так вышло. И уверен, что виноватым в первую очередь считаешь себя. Руслан хотел было возразить, но Смотров остановил его. Искать виноватых дело неудачников. Все мы не без греха. Не идеален никто. Но сейчас нам нужно думать, как жить в новой реальности. Так что прекращай уже скорбеть о прошлом и начинай смотреть в будущее. Что случилось, то случилось. Мы не в силах этого изменить. Я понимаю, что это тяжело. Но оставь в прошлое, переверни страницу и иди вперед, Василич. Ты сейчас говоришь какими-то лозунгами. Перевернуть страницу, начать с чистого листа и идти вперед, не бывает так. У меня жена погибла ни за что, сын трехлетний, мой сын, понимаешь? Он засыпать без меня не хотел, когда я дома был, а не где-то в командировке. Иные мальчики к маме льнут. А он с младенчества ко мне тянулся. Руслан сморгнул слёзы и неловко вытер щёки дрожащей рукой. Не бывает так, Василиевич. У меня тоже была семья, тихо сказал Смотров. У Руслана от неожиданности округлились глаза. "Да", с грустью подтвердил полковник. "Жена и дочь погибли в автокатастрофе много лет назад, и я до сих пор не знаю, связано ли это с моей профессиональной деятельностью. Я тогда конфликтовал с одной серьёзной организацией, Но никаких доказательств, что это их рук дело, не нашлось. Может быть, это действительно была лишь трагическая случайность, а может быть и нет. Я тогда понял, что вариантов у меня немного: либо жить дальше и ставить себе новые цели, либо прощаться с этой жизнью. Промежуточных решений быть не могло. Я выбрал первый вариант и жил. Новой семьи я так и не завёл. Мои соболезнования. Я и подумать не мог, что ты такое пережил. Руслан был обескуражен. Я поэтому и отпустил тебя тогда в нарушение всех инструкций и протоколов. Ты меня душил, хмуро ухмылялся Смотров, а я вспоминал и думал, что на твоём месте действовал бы точно так же. Спасибо. Ладно, ты только не говори никому. Ни к чему людям об этом знать. Договорились? Договорились, конечно. Руслану вдруг захотелось пожать Смотрову руку, и он протянул ладонь. Смотров улыбнулся и протянул свою в ответ. Тебе тоже нужно сделать выбор, сказал он, крепко сжимая руку Руслана. По сути, ты его уже сделал, но тебя держит сожаление о том, что ты имел и кем ты был. Я не призываю тебя забыть об этом. Напротив, ты должен помнить, но ты должен уйти от сожаления о том, чего уже не в силах изменить, иначе медленно сойдёшь с ума. Я постараюсь, Руслан говорил абсолютно искренне. Вот и отлично, Смотров наконец отпустил его руку. Жду у себя в кабинете сегодня в 16. Сергей Васильевич, у меня есть вопрос, скорее даже просьба, решился Руслан, когда Смотров уже выходил из переговорной. Я бы дал Антонову шанс и завтра взял его с собой. Видя, как меняется лицо Смотрова, Руслан стал спешно излагать аргументы. Он стреляет очень хорошо, готов поспорить, что лучше всех на нашем комплексе. Да он из пистолета Белки в глаз попадёт с метров с 10. Смотров замер, не убедил. Я понимаю, что в рукопашной он не ахти, но драться там не с кем, а его навыки в стрельбе могут очень даже пригодиться, Смотров молчал. Да, я помню, были некоторые нюансы, когда мы их его удачу и вылазку делали, но я уверен, что он сделал выводы. Тут важнее, что характер у него есть. И если запахнет жареным, он не будет в страхе забиваться в кусты. И в конце концов, он тоже имеет право участвовать в спасении своей семьи. Иначе всю жизнь будет потом убиваться, что ничего для этого не сделал. У Шмыта с вами знаем. В 4 у меня. Отрезал Смотров и шагнул за дверь. Его лицо осталось непроницаемым, но в выражении глаз едва уловимо изменилось. Руслан надеялся, что ему удалось его зацепить.